Глава шестая. Могла ли когда-нибудь Вика себе представить, что в самый тяжелый момент ее жизни именно Настя станет ее единственным утешителем, что именно в ее объятиях она будет рыдать, не боясь, что ее засмеют или унизят? Нет, она этого не представляла. Но в итоге все вышло именно так. Действуя с поразительной мягкостью, Настя подвела ее к ромке озера и усадила на траву перед ним. Затем опустилась рядом и, осторожно приобняв за плечи, позволила выплакать все, что накопилось в ее израненном сердце. Прошло немало времени, прежде чем Вика обрела способность ясно говорить, и когда всхлипывания наконец перестали затруднять ей речь, она снова громко заревела. «Прости меня, Настя! Прости, пожалуйста!» «Эй, да не надо! Я такая мерзкая! Я вела себя с тобой ужасно! Я знаю, я недостойна твоего прощения! Ну, пожалуйста, хотя бы не ненавидь меня!» это отчаянная тирада глубоко изумила Настю. «Эй, да ладно тебе! Я никогда особо и не обижалась!» Я знала, что рано или поздно ты поймёшь. — Не говори так, — рыдая простонал Вика. — Я знаю, я всё-всё помню. Я вела себя отвратительно. Мне нет прощения. Настя поняла, что её доброта только ещё больше расстраивает Вику. Это немного обескуражило её. Но она быстро нашла выход. — Ладно, ладно. Хорошо, ты права. — сказала она, нежно поглаживая девочку по волосам. — Но тебе не нужно так терзать себя. Все не так уж и плохо, правда. Не плачь, пожалуйста, все будет хорошо. Громко всхлипывая, Вика немного отстранилась от нее и, дрожа всем телом, посмотрела ей прямо в глаза. — Это правда? Ты действительно меня не ненавидишь? Настя ободряюще улыбнулась. конечно нет. Все забыто. Ты очень добрая. Я не могу поверить, что на свете еще есть такие люди, как ты. Да ладно тебе, — с непритворным смущением сказала Настя. Вовсе я не добрая. Скорее, странная и непонятная, как ты не раз справедливо замечала. Она сразу поняла свою ошибку. У нее и в мыслях не было причинять вики боль, Но та, воспринявшая её последние слова как упрёк, уже вновь готова была удариться в слёзы. «Послушай, послушай!» – торопливо заговорила Настя. «Не обращай внимания. Я вовсе не обижаюсь на тебя. Ведь в некоторых вещах ты действительно была права». Она добродушно усмехнулась. и «Я и впрямь немного странная». Вика отрицательно мотнула головой. «Чушь! Ты вовсе не странная!» Я обзывала тебя не потому, что в тебе что-то не так, а потому, что меня бесило, что ты ко мне не подлизываешься. А на самом деле ты лучше всех, кого я знаю». Она сказала это так свирепо и решительно, что Настя не стала возражать. Она только неуверенно спросила. «А все-таки, что с тобой случилось? Ты ведь уже давно сама не своя. Я знаю, это не мое дело». «Но, может, тебе нужна какая-то помощь? Я давно заметила, что с тобой что-то не так». «Да, только ты, похоже, и заметила», — с горечью сказала Вика. «Одна из всех. Когда я думаю об этом, мне еще противнее от себя становится, как я с тобой поступала». Эй ведь мы уже закрыли этот вопрос», — мягко сказала Настя. «Так в чем дело?» Что тебя так мучает? Вика задумалась. Я не уверена, что тебе стоит это знать. Как хочешь. Я не буду настаивать. Нет, это не потому, что я тебе не доверяю или что-то в этом роде. Просто я не вижу смысла втягивать тебя в это. Помочь ты все равно не сможешь. Не узнаешь, пока не проверишь. Вдруг смогу. Вика пристально посмотрела на Настю. Ей вспомнилось, с каким чувством она шла сюда, как будто здесь должна была решиться ее судьба, или жизнь, или смерть. И сейчас, глядя в спокойные, удивительно умные глаза Насти, она почувствовала, что не должна ничего скрывать от нее. К каким бы последствиям это ни привело, она должна рассказать ей все. Тяжело вздохнув, Вика полезла в рюкзак, и, вытащив оттуда существо, протянула его Насте. Та осторожно взяла его и принялась внимательно разглядывать. Краем глаза Вика заметила, что, попав Насте в руки, существо не только не изменилось, но вспыхнуло ярче, чем когда бы то ни было, как будто что-то безумно напугало его или, наоборот, обрадовало. В этот момент Настя еще раз показала, как сильно она отличалась от всех остальных людей, которых знала Вика, особенно от Светы Андреевой. Рассматривая существо, она не выказывала ни страха, ни отвращения, только огромный интерес, смешанный с таким же огромным любопытством. Судя по всему, она находила существо скорее смешным, чем пугающим. «Что это?» Изумленно спросила она, повернувшись к Вике. Вика была уверена, что после того, как она все расскажет, Настя уже не будет выглядеть такой безмятежной. Но выхода не было, и она снова поведала свою печальную историю, поведала обо всем, что ей пришлось пережить по милости этого зловещего создания. К ее удивлению, по окончанию рассказа взгляд Насти совсем не изменился. Она все так же с огромной любознательностью смотрела на существо, по-видимому, не испытывая к нему ни малейшего страха. Но когда она повернулась к Вике, ее лицо было полно беспокойства. «Это все очень серьезно. Ты пыталась как-нибудь с этим разобраться?» «Я пыталась уничтожить его сотни разных способов», — горько сказала Вика. «Но все бесполезно». «Его нельзя убить! Оно не успокоится, пока не разрушит всю мою жизнь!» «Это непростое создание!» — тихо сказала Настя. «В нем есть что-то очень странное. Я не могу этого понять, и оно явно сверхъестественное. Мы ничего не сможем с ним сделать, пока не узнаем о нем больше!» Вики очень понравилось, как прозвучало это «мы», а вот насчёт последнего она не была уверена. «Конечно, оно сверхъестественное. Вряд ли хоть кто-то во всём мире что-то знает о нём. Я пыталась раскопать что-нибудь в интернете, но как это возможно, если у него даже нет названия?» «Я знаю, это кажется совсем безнадёжным». Настя действительно в это верила. Но мы должны попытаться. Сейчас надо сделать все возможное, даже то, во что ты совсем не веришь. «У тебя есть какая-то идея?» — с надеждой спросила Вика. «Я думаю, стоит сходить в библиотеку, набрать там всяких книг о мифических существах и хорошенько в них покопаться». «В библиотеку?» — настроение Вики сейчас же упало. «Неужели ты думаешь, что это что-то даст, если даже интернет не смог?» «Интернет только на первый взгляд кажется каким-то всеведущим», задумчиво ответила Настя. «А в библиотеке порой можно найти книги до того древние, что в сети их в жизни не отыщешь. Вот они-то самые полезные». Вика все еще не была убеждена, Но разве могла она спорить, когда это было единственное, что ей до сих пор предложили в качестве помощи? — Знаешь, наверное, это отличная идея. Ты права. Я сейчас ни от чего не должна отказываться. Не знаю, могу ли я попросить тебя. Но Настя уже и так все поняла. — Конечно, я помогу тебе, — сказала она с улыбкой. «В этом твоём существе есть что-то странное». «Нет, оно само по себе ненормально. Я имею в виду что-то странное для меня». «Ну да ладно. Наверное, я просто немного в шоке». Вика не обратила внимания на ее последние слова. Она была слишком обрадована тем, что Настя согласилась помочь ей. Они вспомнились ей позднее. когда уже было слишком поздно что-то менять, когда уже всё было потеряно. Сейчас она могла думать только о том, даст ли их поход в библиотеку хоть какой-то результат. «Когда ты хочешь пойти?» — спросила её Настя. Вика ответила без раздумий. «Да хоть сейчас. А что, время ещё есть? Библиотека закроется только через три часа. Пошли, пошли». Хотя возле озера Вика впервые за долгое время почувствовала себя хорошо и спокойно, она знала, что не имеет права бездействовать. Ей следовало держаться за любую, пусть даже самую крохотную надежду, и поэтому она немедленно встала и двинулась вслед за Настей к выходу из леса. Примерно через полчаса они уже были в библиотеке. Вика не приходила сюда, наверное, лет семь. Библиотека в их селе была очень старинной, с вековым ремонтом, тёмной и таинственной, что нисколько не привлекало привыкшую к роскоши Соколову. Она любила яркие, современные места, шикарной обстановкой, излучающие богатство и веселье, а не тоску и сырость. если же ей хотелось что-нибудь почитать, она либо прибегала к помощи интернета, либо заказывала папе, и тот всегда ей привозил новенькие сверкающие книги, такие же глинцевитые, как и она сама. Но сейчас, очутившись в стенах библиотеки, в этой загадочной древней обители, она испытала совсем другие ощущения. Мудрость как будто витала здесь в воздухе, тихая и ненавязчивая, готовая открыться ей в любой момент, Стоило только взять с полки нужную книгу. Может, это было и глупо, но Вика слегка растерялась. Она не была здесь очень давно и поэтому чувствовала себя неуверенно, не зная, с чего начать. Однако Настя ничего подобного не испытывала. Она регулярно сюда захаживала и находилась в прекрасных отношениях с добродушной, чуть полноватой библиотекаршей Анной Олеговной. «Есть у вас какие-нибудь книги о волшебных существах?» Спросила она ее со смущенной улыбкой. Анна Олеговна рассмеялась. «Ничего себе вопрос! Это вам что, реферат такой задали?» «Можно и так сказать». «Конкретно о волшебных существах вряд ли что-то найдется. Но в каждой книге, посвященной магии, есть раздел». в котором описываются всякие потусторонние твари. Так устроит? Вполне, хором сказали Вика и Настя. Тогда идите, усаживайтесь. Я сейчас соберу все, что есть, и принесу вам. Девочки так и сделали. Читальный зал был совсем небольшим, но это делало его по-своему уютным. Один из столов, расположенный напротив высокого резного окна у дальней стены, уже давно был облюбован Настей, и поэтому она сразу направилась к нему. Вика не имела никаких возражений. Через несколько минут Анна Олеговна подошла к ним с огромной стопкой толстенных книг, от которых веяло глубочайшей древностью. Ну вот, всё самое лучшее и достоверное. Засмеялась женщина. «Древние мифы, и легенды, фантастические создания, существа из преисподней и тому подобные ужасы. Надеюсь, угодила. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь». С этими словами она немедленно вышла из зала. «Спасибо, Анна Олеговна», — сказала Настя, осторожно разбирая книги. «Тут их целая куча». испуганно прошептала Вика. «Всё читать не надо. Наверняка тут много ненужного. Делай, как сказала Анна Олеговна. Ищи в оглавлении раздел о тёмных существах и изучай его. Я думаю, это будет самый раз». И девочки погрузились в поиски. Настя не ошиблась. По большому счёту книги содержали бесполезную для них информацию. как сблизиться с темными силами, как стать профессиональным колдуном в домашних условиях, как избежать сглаза и тому подобный мистический вздор. Что касается сверхъестественных существ, то тут Вика также потерпела поражение. В основном это были незримые духи или грозные демоны с мудренными, трудновыговариваемыми именами. Их можно было увидеть только во сне, либо с помощью сложнейшего колдовского опряда. Никакого сходства с маленькой зеленой тварью, вынудившей их прийти сюда. За два часа ей так и не удалось найти ничего хоть сколько-нибудь стоящего. Она тщательно исследовала шесть книг, но так и осталась в исходном положении. Естественно, что надежда вскоре покинула ее. До закрытия библиотеки оставалось еще 20 минут, И Вика огорченно посмотрела на Настю. Та сидела, уткнувшись в большущий темно-красный фолиант, до того древний, что края его страниц осыпались прямо на глазах. Маленькие бледноватые серые буквы, по-видимому, чрезвычайно захватили Настю. Она читала с таким видом, словно что-то глубоко потрясло ее. Вика так и застыла от волнения. Ее сердце учащенно забилось. — Что ты нашла? — тихо спросила она, склонившись к Насте. — Я до конца не уверена, но, похоже, это именно то, что мы ищем. Я не разбираю этот шрифт. Где надо читать? — Погоди, послушай. И Настя еле слышно процитировала. — Окаянный скиталец или темный перевертыш? пожалуй, самое редкое явление в тайной вселенной, имевшее место быть всего пять или шесть раз, малоизвестное и крайне сложное проклятие, превращающее сильного и могущественного колдуна великой тайной вселенной в крохотный немощный пузырь, обреченный нести всем окружающим зло и бедствие. Колдун, подвергшийся такому проклятию, обретает вид маленького зелёного шара с еле различимыми багровыми глазками. — О, Боже! — придушенно застонал Вика. — Это то самая насть, Это точно то самое! — Подожди, это ещё не всё. Находясь в этой форме, Колдун не теряет ни своей памяти, ни разума. Значит, он мыслит, как человек, не хуже, чем мы с тобой. Он не может не причинять зло, даже если не хочет этого. Ему под силу скитаться как одному, так и в сопровождении хозяина. Хозяином он может избрать кого угодно из мира людей, и этот человек будет страдать от его злой энергии до конца своих дней. Вика закрыла лицо руками и беззвучно зарыдала. Настя тихо продолжила. Его нельзя убить никакими средствами. Ни огонь, ни сталь, ни вода. Ни удушья не представляют для него никакой угрозы. Я уже это поняла, — горько всхлипнула Вика. Каждые три часа оно может менять место своего нахождения и оказываться в любом угодном ему месте, пусть даже на другом конце света. Ясно теперь, почему я никак не могла от него отделаться. От него нельзя избавиться, и его нельзя уничтожить. Единственный выход — расколдовать его. Вика отерла слезы и пристально посмотрела на Настю, но та, уже прочитав остаток абзаца, с грустью покачала головой. Но сделать это под силу только такому же сверхъестественному существу, как и он. И только в том случае, если это существо согласится пожертвовать ради него собственной жизнью. Вика убита тряхнула головой. Ей показалось, будто в один миг она постарела на сорок лет. Настя сжала ее руку. «Я знаю, слова утешения тебе сейчас вряд ли помогут, но, пожалуйста, держись, хотя бы ради мамы с папой. Я думаю, ещё не всё потеряно. В любом случае, ты можешь на меня положиться. Многого я сделать не могу, но я тебя не брошу, это точно». Вика отрывисто кивнула головой. «Я этого не забуду. Настя, поверь мне». Собирались они в молчании и в молчании шли затем по темнеющим улицам. Когда настало время расходиться в разные стороны, Настя спокойно обратилась к Вике: "Если хочешь, отдай мне существо. Пусть побудет у меня какое-то время. Может, этого хватит, чтобы твои родители помирились?" Вика посмотрела на неё так, Словно видела впервые в жизни. Ей снова захотелось плакать. но такую поддержку она даже рассчитывать не могла. Ее почти бросило в Настиной объятия. «Спасибо тебе! Спасибо большое!» «Мне не нетрудно, правда», — сказала та, обнимая ее в ответ. Когда они разошлись, существо теперь покоилось в Настиной сумке. Вика подумала, что хотя ее жизнь теперь, вероятно, кончена, она все же рада, что под конец судьба свела ее с Настей. Определенно, в этой девочке было что-то неземное. Вика отлично знала, что существо никогда не оставит ее в покое, и что по его милости ей еще придется пережить немало бед и неприятностей. Но одна мысль о том, что Настя будет помогать ей... делало это мрачное будущее не таким безнадёжным.